Глава вторая. Граница Солнечной системы. Обрывок разговора на неизвестном на Земле языке. Процесс построения сети транспортных узлов вокруг планеты для осады запущен. Граница невозможности применения высокоразвитого вооружения расширена системой за радиус орбиты спутника планеты. Запрет на применение оружия идет как на системном, так и физическом уровне. Обойти запрет не является возможным. Отправь доклад высшему руководству. Расположить десантные баржи равномерно на возможное максимально близкое расстояние. Не запуская официальный процесс осады объекта 7124H558417C3. Само название «Земля». Дано распоряжение дождаться не только подкрепления, но и союзников. Требуется одновременно массированное десантирование всех доступных сил для скорейшего захвата и уничтожения противника. Обнаружены несколько разведывательных космических аппаратов иных рас недалеко от границ данной звездной системы. Принадлежность определена? Сейчезар, О'Ома, Дроу, Терталы. С Дроу понятно. Они знают дорогу к объекту, 71, 24, аж четыреста 417, C3. Остальные, как узнали координаты? Те же дроу могли и продать информацию. Маловероятно. Если это не входит в интересы Верховной Матери, то дроу разглашать данные не будут. Скорее всего, приезжали или купили какого-нибудь светлого эльфа, приближенного к Совету Князей, когда тот находился на одном из торговых планетарных хабов. Сколько еще до завершения активации фильтра блокиратора гиперпереходов? Осталось 17%. По завершению направить группы перехвата для уничтожения разведывательных аппаратов других рас. За исключением корабля Дроу. Их дипломат еще не дал ответ от Верховной Матери по поводу участия в осаде. Внимание! Сбой активации фильтра блокиратора гиперпереходов. Причина. Выясняем. Направить дополнительные силы для контроля за границами данной звездной системы. Причина найдена. Неизвестное излучение луча, бьющего с поверхности объекта 7124 H558417C3. Срочно организовать вокруг области обрыва луча сеть спецстанций экранизирующих излучение. Повторно запустить активацию фильтра блокиратора гиперпереходов. Земля. Разговор светлых эльфов Подробности оборонительной способности поселения людей узнать не удается. Союзники короткоухих, мерзкие грязнородки организовали плотную сеть из разведотрядов. На данный момент известно о наличии в каменной крепости гоблинов и хоббитов. Количество людей небольшое, но понемногу растет за счет новоприбывающих. Имеются боевые питомцы, в том числе крупногабаритные. Обнаружен беглый раб-орк Друмгор. Хм, что еще? Часть людей Дроу покинула крепость. Крупный отряд сокращает разросшуюся популяцию зараженных существ, захвативших поселение Дроу. Носители, исполнители некой воли с каждым днем расширяют зону своего влияния. А это угроза не только людскому поселению, но и нашим. Противник сложный, и его природа нам еще неизвестна. Ясно. Продолжайте следить. Попробуйте выйти на контакт с кем-нибудь из хоббитов. Эти с урезанным ростом ошибки природы всегда боготворили нас. Они обязаны принять нашу сторону. Можете заманивать их любыми условиями. Я же доложу расклад совету. Буду склонять к сбору с обоих наших поселений единого войскового соединения. Останется подгадать удачный момент, когда большая часть воинов покинет пределы крепости и неожиданно напасть на поселение людей». Каменные стены после захвата и другие оборонительные сооружения придутся нам кстати. Про волны нападающих мутантов можно будет забыть. Земля. Разговор Дроу. Какие выводы сделаешь из рассказа Рефила о Лагдакош? Этот жалкий мужчина хорошо поработал. Я даже позволила ему вылезать мне сапоги, и тут он постарался. Не отвлекайся, об этом расскажешь после. Женщина-дроу хитро подмигивает собеседнице. Лидер людей, он же самый опасный из них, хоть и мужчина, до сих пор не вернулся и, возможно, никогда не вернется. Нам необходимо заранее сформировать крупное боевое образование, затаиться неподалеку от поселения людей, информировать об этом Рейфилла. Тот должен будет подгадать для захвата крепости удачный момент, ждать его сигнала, в первую очередь, После проникновения через стену оградить и изолировать хранителя. Так как задание на его сохранность мы с большей вероятностью тоже получим, значит, он пострадать не должен. Хорошо, стоит немного подкорректировать, и можно этот план принимать к исполнению. ЗЕМЛЯ НЕКТО Нити мерзости все сильнее и сильнее разрастаются. Больше не пытаюсь сдерживать ее сам. Мои прямые действия приводят лишь к ускорению заражения. Уже скоро мерзость достигнет критической массы, и ее взрывному росту уже ничего не сможет помешать. Остается надеяться только на разумных, населяющих мой дом. Забавно, они отравляли жизнь всем биологическим формам в моем доме, и даже умудрялись это делать и за его пределами. Собирался уже умертвить их всех, Но произошло пробуждение системы, и я решил повременить с этим. Надеюсь, эти разумные все же успеют остановить мерзость. Иначе она умертвит их, любые другие формы жизни, и со временем меня. А я умирать таким молодым не хочу. я не пожил. Что такое пару сотен миллионов витков дома вокруг центрального жаркого светящегося шара? Еще один некто, скрытый данж. Лабиринт в толще скалы, почти полная темнота. Узкая каменная кишка. Набираю просто нереальную скорость. Очередной пролет, поворот, за ним тут же новый и еще. Короткий коридор и развилка. Еле успеваю среагировать и выбрать направление. Конечно, влево. Перед глазами мельтешат неровные каменные стены. Пламя почти не успевает выхватывать возникающую передо мной породу, как я пролетаю дальше. А вот и комитет по встрече. В мою сторону тянут свои лапы жуткие безглазые насекомые. Помесь сплющенного муравья, медведки и мокрицы. Кто-то спросит, как такое возможно. Так я в душе не кукаряко. Сам удивляясь, глядя на кошмар обкурившихся креативных гейм-дизайнеров, что ответственны за разработку новых видов монстров в малобюджетных играх. Хрен вы меня поймаете, лохи усаты. Успеваю проскочить и обдать насекомых волной всепожирающего огня, что шлейфом тянется за мной. На сообщение о получении опыта, не обращая внимания, ныряю в новый коридор и снова поворот. Влево-влево, вправо-влево, вправо-вправо и, сука, влево. Чуть не раздираю голову о торчащий острый камень. Влетаю ракетой в расширение коридора. Свободное пространство занято четверкой насекомых, охраняющих кладку. Несмотря на неровности стен спиралью, По кругу пролетаю эту пещерку. Заливаю противников огнем. Твари дотянуться до меня не успевают. Снова узкая каменная кишка и новая развилка. Скорость, адреналин, кайф. «Я нереально крут, я лучший. Обожаю скорость». И гонки. где в свое время заставлял всех друзей и знакомых глотать цифровую пыль и выхлопы после того, как обходил их в очередной раз. Еще бы. Столько часов в подростковом возрасте потратить на Need for Speed, Колин Макрейн, Ралли, Дирт и другие симуляторы. А позже я купил свою первую тачку. Погонял немного, попривыкал. После похимичил в сервисе у знакомых и... О, как я давал прикурить на улицах города местным придуркам, что считали себя крутыми водилами. И что их дорогие машины быстрее. Не раз ездил в нелегальных заездах и имел там успех. К тому же устроился на хорошую высокооплачиваемую работу. В общем, был крутым перцем. И все оборвалось в один прекрасный момент... и как-то по-тупому отвлекся на какую-то ерунду, и убил я этим не только себя. Эх, Маринка. Так, не думать о грустном и не отвлекаться. Чуть не попадаю в засаду. Ха, хотели меня обложить, закатайте губу лузеры. Пройду очередной скрытый данж и получу новое улучшение на выбор. Скоро буду круче всех, даже Макса обойду. Хотя оторваться от него сложно. Это несмотря на то, что у меня алгоритмы прокачки... Немного другие, совершеннее. Этот зеленоглазый умудряется все равно быстро по сравнению с другими набирать опыт. И не уступать в этом мне. К тому же, получать редкие и уникальные навыки. И постоянно попадать в такие ситуации, где их можно получить. Ну, я все равно прокачаюсь круче. Мне бы еще тело нормальное вместо этого. Блин, даже вспоминать не хочется, как все начиналось. «Думал, вот это я попал. Сначала психовал, а затем решил, что мне выпал уникальный шанс воплотить мечту задротов. Воживую прокачать имбового перса. Всех нагибатора, а потом попал в это. Сука, думал, с ума сойду. Да, я реально чуть не свихнулся, когда оказался в этом. А потом стали появляться откуда не возьмись невиденные ранее твари. Чудом спасся. Одну убил и получил первый бонус». Правда, в тот момент клал я на всякие бонусы. Не до того было. А когда на меня выбежал первый увиденный мной зомби, чуть яйца не отложил. Воу! Каменная кишка резко переходит в вертикальное положение, я лечу с огромной скоростью вниз. Она начинает извиваться, и мне приходится полностью сконцентрироваться и отрешиться от мыслей, чтобы не стать мягким сыром, скользящим по крупной терке для овощей. Так, передышка. Коридор расширился и перестал петлять. Продолжаем мчаться навстречу темноте, падая вниз. И тут весь обзор заграживает табличка с сообщением от системы. Внимание! Грандиозное событие! Возрадуйтесь, жители Земли! На вашей планете успешно установлена реликвия «Купель перерождения». Теперь у вас есть возможность избежать смерти и переродиться в своем текущем аватаре. Но помните, всему есть цена. Подробности узнаете у хранителя. По умолчанию точка возрождения выбрана поселение вашей общины. Желаете сейчас изменить точку возрождения на текущее местоположение? Да, нет. Супер, Макс справился. Отличная новость, вот только не вовремя. Спешу как можно скорее скрыть сообщение, чтобы оно не мешало обзору, а то получится... Первому испробовать долгожданный сервис свернуть не получается. Быстро мысленно тянусь к кнопке «нет». Вовремя. Коридор заканчивается, попадаю в огромную пещеру, продолжаю лететь вниз с огромной скоростью, прямо в раскрытую пасть здоровенной неведомой твари. Рассмотреть системную подсказку не успеваю, как и осмотреть внешний вид монстра. Просто подо мной огромная круглая пасть, усеянная хитиновыми резцами. За ней тело не видно. Влетаю точно в глотку, а теперь моя короночка-вспышка. Через некоторое время. Отлично, еще один скрытый данж пройден. Осталось выбрать награду и уйти, предложенным системой порталом, что ведет на начало данжа. Ну-ка, ага, вот оно. В который раз выбираю улучшение именно этой способности. Слияние со стихией огня улучшено. Получено новое свойство. Сопротивление плазме начальное. Эх, жаль некому похвастаться своей имбовой раскачкой. Нет, можно, конечно, Димасику рассказать. Вот только этот гад игнорит меня и делает вид, что не понимает, когда я ему пишу слова на песке. Один раз только шикнул мне «не положено», когда никого рядом не было. На этом наше общение закончилось. Ну все, пора возвращаться. Вход в портал «Вспышка».